«Пусть я умру на месте за такие слова», — сказала бедная Кэтрин. «Но, право, я сама не знаю, откуда эти слезы». «Только поверь, дорогой отец, и Генри тоже должен поверить. Я никогда не пришла бы сюда, если бы... если бы... если бы не думала, что Генри уже не может прийти к тебе», — подсказал отец. «А теперь...» пожмите друг другу руки на мир и согласие и дружите, как пристало, двум Валентинам. Вчера было заговенье, Генри. Будем считать, что ты исповедовался в своих безрассудствах, получил отпущение и очистился от всех лежащих на тебе грехов и вин». «Ну нет, отец Саймон», — возразил Смит, — «Сейчас, когда вы можете спокойно выслушать меня, я поклянусь на Евангелии и призову в свидетельнице мою старую няню, тетушку шулбрет что по этой части...» «Нет, нет», — перебил Гловер, — «к чему опять будить разногласия, которые нужно забыть?» «Слушай ты, Саймон! Саймон Гловер!» — доносилось между тем снизу с улицы. «Верно, сынок Смит», – сказал внушительно Гловер. «У нас другое дело на руках. Нам с тобою нужно немедленно идти в ратушу. Кэтрин до нашего возвращения останется здесь, под присмотром тетушки Шулбрет. А потом, так как в городе неспокойно, мы с тобой тобою, Гарри, вместе отведем ее домой. И посмотрю я на того смельчака, который попробует нас задеть». «Ну вот, дорогой отец», — улыбнулась Кэтрин, «теперь ты принимаешь на себя роль Оливера фьюта доблестного горожанина, собрата Генри Смита по оружию». Лицо ее отца омрачилось. «Ты сказала, дочка, колкое словцо, но ты еще не знаешь, что случилось. Поцелуй его, Кэтрин, в знак прощения». «Ну нет», — возразила дочь, «я и без того была к нему слишком милостива. У него еще будет время требовать награды, когда он благополучно доставит домой свою заблудившуюся девицу». «А до тех пор», — сказал Генри, «я на правах хозяина дома, потребую того, чего ты мне не хочешь разрешить на иных основаниях». Он заключил девушку в объятия, и ему разрешено было сорвать поцелуй, который она не хотела подарить ему сама. Когда они спускались по лестнице, старик положил руку Смиту на плечо и сказал, «Генри, самые горячие мои пожелания исполнились, но угодно было святым, чтобы это свершилось в трудный и страшный час». «И то верно», — сказал Смит. «Но ты знаешь, отец, если и часто бывают беспорядки в Перте, зато для отца они по большей части недолго». И отворив дверь, которая вела из его жилища в кузницу, он крикнул. «Эй, друзья! Энтон, Кадберт, Дингвелл и Ринган! Чтоб ни один из вас не тронулся с места, пока я не вернусь! Будьте верны, как мечи, которые я научил вас ковать!» Получите каждый по-французской кроне и веселое шотландское угощение на всех, если не ослушаетесь моего приказа. Я оставляю на вас драгоценное сокровище. Хорошенько сторожите дверь. Маленький Дженкин пусть ходит вверх и вниз по проулку, а вы держите оружие под рукой на случай, если кто подступится к дому. Никому не открывайте дверь, покуда мы не вернемся». Отец Гловер или я? Дело идет о моей жизни и счастье. Смерть тому, что на них посягнет, дружно отозвались и богатыри, к которым он обратился.